Цветков Евгений Тибетская книга мертвых Бордо. Тадол Нет, весь я не умру Душа в заветной лире мой прах переживет Пушкин, памятник Говорю вам тайну Не все мы умрем Но все изменимся. Первое послание Коринфянам святого апостола Павла, глава 15, стих 51.